Важнейшие даты Элам Начало третьего тысячелетия до нашей эры Возникновение государственных образований Начало 22 века до нашей эры Создание единого независимого государства с центром в Сузах 12 век до нашей эры Поход в Двуречье. Захват Вавилона 8 7 века до нашей эры Борьба Элама с ассирийской державой 549 год до нашей эры Захват Элама персами Иран и Средняя Азия Конец третьего, начало второго тысячелетия до нашей эры, культура Алтын-Депе Конец второго тысячелетия до нашей эры, расселение ираноязычных племен на территории Ирана и Средней Азии 7 vi века до нашей эры. Формирование раннеклассовых государств в оазисах Бактрии и Маргианы. 673-672 годы до нашей эры. Образование независимого медийского царства. 625-584 годы до нашей эры. Правление Киаксара и создание крупной медийской державы. 558-530 годы до нашей эры. Правление Кира II, основателя персидской державы Ахеменидов. 550-й год до нашей эры. Захват Мидии. 547 год до нашей эры. Захват Лидии. 545-539 годы до нашей эры. Завоевание в Средней Азии. 539 год до нашей эры Покорение Вавилона 530 522 годы до нашей эры Правление Камбиза II Завоевание Египта 522 486 годы до нашей эры Правление Дария I. Административно-финансовые реформы. 499-449 годы до нашей эры. Восстание ионийских греков и греко-персидские войны. 411-401 годы до нашей эры. Восстание против персидского господства в Малой Азии, Мидии и Египте 334-329 годы до нашей эры Греко-Македонский поход на восток и крушение державы Ахименидов. 329 327 годы до нашей эры Покорение Средней Азии Александром Македонским. 305. Около 250 -го года до нашей эры Средняя Азия в составе эллинистической державы Селевкидов. Около 250 -го года Вторая половина II века до нашей эры греко- бактрийское царство. Около 250 года до нашей эры третий век нашей эры парфянское царство. Первый четвертый века нашей эры кушанская держава.